Пилет головы, череп, краниум служат защитой многим важнейшим органам, различным по функции и происхождению. Строение черепа сложно, он состоит из 23 костей. В черепе выделяются два отдела – мозговой и лицевой. Мозговой отдел является вместилищем головного мозга. Лицевой отдел – черепа, костной опорой для мягких тканей лица. Часть органов дыхательной и пищеварительной систем, а также для органов чувств к костям мозгового отдела черепа относятся затылочная семенная парная лобная височная парная клиновидная и решетчатая кости к костям лицевого отдела черепа парные кости верхняя челюсть скуловая кость небная, носовая слезная, нижняя носовая раковина и две непарные, нижняя челюсть и сошник. Решетчатые кленовидные кости, являясь костями мозгового отдела черепа, принимают участие в образовании лицевого отдела черепа. С костями черепа обычно изучается подъязычная кость. Конец 93-й страницы.